Слава двадцать вторая. Передо мной мелькали две жирные полоски на тесте, которые я держала в трясущихся руках. Я точно беременна. Снова. Опять. Не скажу, что новость стала для меня неожиданностью, ведь мы с Мартином не предохранялись. Но все равно я в шоке. Что дальше теперь? Надо ему сказать, чтобы не повторять прошлых ошибок. Тест я купила в обеденный перерыв и сделала прямо в офисе. «Мартина нет на месте, но я обязательно его дождусь, и мы поговорим». Дверь открылась без стука, и в кабинет вошел Лука Мамедов. Я натянула на лицо дружелюбную улыбку и сказала «Здравствуйте, Лука Петросович». Голос помимо моей воли дрожал. Тут наложилось все, и визит бандита, и подтверждение беременности. «Здравствуй, Стефания», — ответил он и сел на свободный стул. Посмотрел по сторонам и сказал И не скажешь, что это кабинет владелицы фирмы. А я тайная владелица. Никто и не в курсе. Что же ты молчишь?» Хмыкнул гость. «Всему свое время. А когда мы ему саду уделишь время?» «А все уже готово. Я сейчас вам покажу презентацию. Только хотела вам звонить». Соврала я. Проект в самом деле был готов. Только вот звонить в укея не торопилась. Мартин обещал встретиться с ним сам. Но что-то пошло не так, раз уж Мамедов здесь. «Ну, показывай!» Я запустила программу и повернула экран ноутбука к посетителю. Старалась вести себя любезно, но от страха у меня сводила скулы. «Присядь рядом со мной!» — попросил Мамедов, изображая интерес картинкам. Я придвинула кресло и снабжала презентацию своими комментариями. Почему сделала именно такой выбор? «Мне нравится!» выдал да Лука!» «Вот! Зря волновалась!» «Правда?» «Да! Все замечательно!» Я забыл кое-что в машине, что хотел тебе показать. Спустишься со мной? Я даже не знаю. Растерялась и посмотрела на часы. Где там Март? Не хочет ли он меня спасти от общения с бандитом? Это очень важный документ. Напирал он. Как? Еще один? Попыталась пошутить. Наверняка ему донесли, что мы с Ахматовым снова вместе. Хорошо, если он отступился от меня. А если нет? Касающиеся твоего отца сказал Лука. «Папа вас о чем-то попросил?» «Да, Стефания. Именно попросил меня кое о чем. Пойдем, это быстро». «Ладно». Последнее, что я помню, это как меня запихнули в серую неприметную машину. Очнулась в темной комнате и начала кричать, пока голос не охрип. Лязгнула железная дверь, и передо мной появился человек в черном. «Чего орешь?» – спросил он недовольным голосом. «Кто вы? Зачем вы меня похитили?» «Хозяин сам тебе все скажет». «Кто твой хозяин? Лука?» «Закрой рот и спи. Ночь на дворе». «Я не могу спать, мне страшно». «Могу остаться и составить тебе компанию. Хочешь?» Я не увидела, а почувствовала его плотоядную ухмылку. «Нет, не надо». Села на матрас и подтянула колени к подбородку. Здесь было сыро и холодно, а я в офисном пиджаке и легкой блузке. Внезапно я вспомнила, что... «Господи!» Я же беременна. Что будет со мной? Зачем Лука меня украл? Я останусь жива. Или это Анна? Неужели Тварь осмелилась на такой поступок, как похищение с убийством? Бедный Мартин, он, наверное, сходит с ума. Были ли там камеры? Поймет ли он, что меня похитили силой, а я не сбежала от него? Не подвело Мартина чутье. Мамедов оказался опасным. А мне только пыль в глаза пускал и притворялся другом. «Прошла ночь в страхе и неведении. Потом меня вытащили из той сырой комнаты и отвели в чей-то домашний кабинет. Сиди тихо», — сказал охранник. Я не видела его лица, оно было закрыто черной маской. Я вся издергалась на стуле, ожидая так называемого хозяина. Уверена, что должен прийти Лука, но в помещении вошел Бессонов, папин бывший друг. «Что ж, это вы?» — сказала дрожащим голосом. «А ты кого ждала?» «Луку Петросовича», — ответила честно. «Этот человек много раз ужинал в нашем доме, и он не станет убивать дочь своего друга. Просто ему что-то нужно. Догадываюсь, что? Секрет моего отца, который он прошептал мне на ухо в тюрьме. Я знаю, что ты ездила к отцу. Перешел Илья Борисович к делу. Что он тебе сказал? Он обещал отомстить за меня. Все. Кому? Это для вас важно?» Тому человеку, который причинил мне зло. Он говорил что-то о наследстве? Каком наследстве? У нас все забрали. Кое-что твой отец сумел припрятать. И мне нужно знать, где. Понятия не имею, о чем вы говорите. Ничего такого он мне не говорил. О чем шептал тебе на ухо? О том, что он сделает с Анной Лебедкиной. Соврала, не моргнув глазом. Мне приходилось владеть эмоциями и не выдавать себя. Это была просьба отца. «Это твоя мачеха бывшая, что ли?» «Шлюха серёги Усмехнулся Бессонов. «Да, это шлюха!» Кивнула и презрительно скривилась. «Я сосредоточилась мыслями на Анне, чтобы не думать о секрете папы. Пусть мужчина думает, что я сосредоточена на месте, хотя это было не так. Сейчас от меня многое зависит. Бессонов толком не обладал никакой информацией. Все на уровне догадок и подозрений. И что же он ей сделает?» «Сидя в тюрьме, вы же прекрасно знаете, что там полно м полно...эм...заключенных, у которых срок подходит к концу. Он может дать наводку кому-то из них, пожалуй, плечами». Я сочиняла на ходу, чтобы отвести разговор подальше от важной темы. Ничего подобного папа не обещал. Просто сказал, что накажет бывшую. А как? Это осталось за кадром. Ясно. И больше ничего? Нет. Так что зря вы устроили мое похищение. Или вам нужна фирма имстрой Мне не нужна твоя фирма. Но и не думай, что весь рынок захватишь. Гендируй тебя толковый, но я позволю вам взять лишь крохи. Это понятно? Понятно. Сглотнула горький ком. Что сейчас испытывал Мартин, остается только догадываться. Мне стало понятно, что Бессонов один рулит всеми строительными фирмами. У него есть связи в правительстве, и он может добыть любую подпись. Но друг моего папы не бандит. Значит, я останусь живых. Вы меня отпустите? Да, но помалкивай о том, где провела ночь. Но что же мне сказать своему возлюбленному? Он страшно ревнив. Что хочешь, то и говори. Но обо мне ни слова. Вали все на луку. Мамедов, цепной пес Бессонова. Пока Илья Борисович не узнал секрет отца, меня не тронут. Скорее всего, будут следить за каждым шагом и ждать, когда я приведу их в место, сокрытый от посторонних глаз. Об этом тоже предупредил меня отец. Мартин его убьет. Мужики готовы глотки из-за тебя перегрызть. Делаешь успехи, Стеша. Всегда знал, что ты далеко пойдешь. Так и я могу идти?»